Трещина. Окна веранды были распахнуты настежь. Паула стояла у своего рабочего стола и нарезала картинки из книги. Она работала скальпелем, своим любимым инструментом, которым пользовалась всякий раз, когда как доктор Франкенштейн творила гротескные произведения своего странного искусства. Скальпель был острым как и подобает настоящему хирургическому инструменту. Паула хранила сменные лезвия, завернутыми в фольгу, в ящике стола. Розовощеки ангелочки в пастельных одеждах один за другим вылетали из-под скальпеля. Невинными голубыми глазами смотрели они в небесную высь, не подозревая о том, что Паула использует их отнюдь не в невинных сценариях. У ног Паулы сидела на детском стульчике Оливия. Паула улыбнулась дочке и ласково провела пальцем по ее щечке и ротику. Потом она насторожилась и прислушалась. «Телевизор включен?» «Да, я его включил. Через четверть часа начнется детская программа. Фабиан хотел погулять, но я думаю, что ему лучше посидеть дома до ужина». Она удивленно возрилась на мужа. «В такой чудесный летний вечер ты заставляешь ребенка сидеть перед телевизором, когда он хочет играть на улице?» «Я не хочу, чтобы он играл в саду один, Паула». Он откашлялся и заговорил спокойно и обстоятельно, чтобы не испугать Паулу. «Он встречается с Кводом». «С кем?» «С Кводом» с человеком из-под лестницы. Вероятно, они встречаются довольно часто. Он рассказывал об этом в детском саду. Сегодня я говорил с Марлен. Фабиан и Квот перестукиваются друг с другом. Они договариваются о встрече, а потом встречаются под кустами смородины. Паула бросила на мужа странный взгляд и издала звук, похожий, похожий на Ты смеешься? Нет, нет, ответила она улыбаясь. Просто ты говоришь все это с ужасающей серьезностью. Ты не находишь это серьезным? То, что они встречаются с маленьким человечком под кустами смородины, я не нахожу в этом ничего страшного. У Фабиана нет друзей по соседству. Если ему доставляет удовольствие общение с человеком из под лестницы, то по мне. — Пусть с ним играет. — Ты считаешь, что это не опасно? — Я вообще думаю, что этот человек не опасен. Она отвернулась от мужа и вырезала очередного ангела. — Ты знала об этом? — О том, что они встречаются? — Да, сын мне рассказывал. — Правда? — Он рассказал об этом детям в саду. Рассказал воспитательнице, тебе. Но мне он почему-то не сказал ни слова. Когда я на обратном пути спросил его об этом, он молчал как камень. «Наверное, потому что ты слишком сильно на все реагируешь, Фредерик. Ты прибиваешь к коморке доску, требуешь безумную плату. Успокойся!» и увидишь, он скоро и сам уйдет от нас. Ты думаешь? Убеждена в этом. Ты поднимаешь из-за этого слишком много шума. Но он же меня укусил, Паула. Фредерик картинно поднял руку. На указательном пальце до сих пор красовался пластырь, закрывавший почти зажившую ранку. Ты же видела, сколько крови было! Да, видела, — ответила Паула. «Сколько было крови!» «И мне кажется, ты права в своих подозрениях, что он ворует. Совсем недавно обокрали Бьорна Вальтерсона. Кто-то пробрался в его незапертый кабинет и взял деньги, которые он там хранил. Этим квоты занимается по ночам. Шляется по домам и ворует. Эти деньги мог украсть кто угодно», — осторожно возразила Паула. Я думаю то, что я думаю. Она поцеловала его и сморщила нос. Ты был на свалке? Иди, прими душ и переоденься. Я начинаю готовить ужин. Они ужинали в саду. Фабиан весело рассказывал обо всем на свете, но не обмолвился ни словом о человеке из-под лестницы. Паула ни о чем его не спрашивала, и он счел за лучшее не затрагивать эту тему. Паула уложила детей, потом они с Фредериком достали из шкафа бутылку вина и посидели на балконе, болтая в вечерних сумерках. Около одиннадцати они легли в постель и долго и ласково любили друг друга. Перед тем, как Паула заснула, Фредерик прошептал, «Так ты на моей стороне или нет?» «О чем ты?» Он и сам не знал точно, что имел в виду. Слова сорвались с губ как бы сами по себе. Но у него было такое чувство, что есть две стороны. Между ними трещина. Если она вдруг станет шире, он хотел быть уверенным, что Паула останется на одной стороне с ним. Это была странная мысль. Обычно такие мысли одолевали его только на рассвете. Я хочу знать, любишь ли ты меня. Да, Фредерик, я на самом деле тебя люблю. Она сказала это серьезно и задумчиво, и он заметил, как в темноте блеснули ее глаза. Она обвела его рукой, притянула к себе и крепко поцеловала. Умиротворенные они долго лежали, тесно прижавшись друг к другу. Он вдыхал ее аромат, пил ее дыхание, ощущал влажность ее кожи. Каждой клеточкой она излучала любовь, и он чувствовал это. Но все же она существовала. Это тончайшая трещина, которую не могла скрыть физическая близость, и эта трещина пролегала между ними.